15 в которой герою представляется возможность принять участие в зимнем чемпионате по скандинавскому многоборью Один, ты слышишь нас, ты видишь нас Прими эту жертву и спей с нами сладкой крови Хряп! Дымящийся кровавый поток хлынул в подставленную чашу и на черные ноги идола Обезумевший от ужаса и боли жеребец рванулся в последний раз, но быстро ослабел и повалился бы на снег, если бы его не удержали на весу. Рагнар Канунг приложился к чаше, передал ее Бьорну, утер ладонью окровавленные усы. От Бьорна чаша переместилась к Ивору, от Ивора к уби После Рагнарсона в кровавый напиток принял мой ярл как родич. За ним еще один ярл. И так, пока все водители хирдов не омочили усы в жертвенной крови. И каждого приветствовала ревом воинская дружина. Наши тоже старались, вопили от души. Даже варяги, словени и эсты, которые главными держали не скандинавских, а собственных богов. Настроение у всех было приподнятое. Рагнар Канунг объявил большие зимние игры острова Селунд открытыми. Я тоже участвовал в доступном мне варианте игры в мяч и в фехтовании на палках. Игры начались с боя жеребцов. Воистину, сегодня был неудачный день для этих славных животных. Для возбуждения страстей вывели небольшую мохнатую кобылку с кокетливой челкой. Кобылка заинтересованно косилась на кавалеров и копытила снег. Жеребцы выражали крайнюю заинтересованность. С одной стороны выступал крепкий вороной конек, принадлежавший некоему кальгриму, как мне пояснили главному коннозаводчику Селунда, так что для него состязания были чистой воды рекламой. Ему противостоял соловый конник Магдана Волосатого. Этот коней не разводил, зато у него были личные счеты с кальгримом, уходящие корнями в какую-то родовую распри. И Кальгрим, и Магдан облачились как на битву. На Кальгриме кольчуга, шлем и боевой пояс с мечом. На плечах пижонский синялый плащ, шитый золотом. Богатенький буратино. Магдан тоже был в доспехах и очкастом шлеме. В одной руке он держал такую же палку, как у Кальгрима. Вместо плаща волосатый нацепил бурую медвежью шкуру, которая сразу не понравилась вороному. Коник захрапел и попятился. Кальгрим треснул его палкой по крупу, не воодушевил. Соловый заржал, кобылка ответила, соловый сунулся к ней. Это взбодрило воронова куда эффективнее палки. Наплевав на медвежий дух, он сбоку наскочил на противника и принялся его кусать и лупить передними копытами. Соловый вздыбился, принимая бой, но вороной оказался сильнее. Он наседал на соперника, лупил его и грыз. Зрители азартно вопили, подбадривая, соответственно, того жеребца, на которого поставили. Вороной окончательно подмял Солового. Тот уже нацелился дать дёру, но вмешался Магдан Волосатый и пустил в дело палку. Правилами этого не возбранялось, но лупить разрешалось только своего коня, а Волосатый колотил обоих и добился того, что Вороной отступил». Тут уж не стерпел Кальгрим, на жеребцов он размениваться не стал, хряснул с размаху Магдана по хребту. Тот, естественно, отвлекся, и жеребцы опять сцепились. Кальгрим разбежался и ударил палкой, как тараном волосатого в живот. Тот полетел на снег в опасной близости от дерущихся коней. Руат пихнул меня в бок. «Ставлю пять монет против двух на Кальгрима. Примешь?» «Принимаю». Я видел, что волосатый не очень-то пострадал. Если его не затопчут жеребцы, есть шанс. Кальгрим бросился к волосатому, намереваясь закрепить победу, но тот извернулся, из положения лежа цапнул Кальгрима за роскошный плащ, пнул по ноге, и лучший селунский заводчик полетел прямо под копыта сцепившихся жеребцов. «Разведите коней!» — закричал Хегдинг, назначенный судьей. Несколько человек бросились к жеребцам, ухватили Воронова. Солового унимать не пришлось, он был только рад выйти из боя. Досталось конику изрядно. Кальгриму тоже накидали неслабо, но поднялся он сам, пусть и несколько скособоченной. И вдруг, выхватив меч, бросился на Магдана. Тот не ждал атаки, стоял спиной, обнимая своего коника и что-то наговаривая ему в ухо, видимо, успокаивая. Удар пришелся Магдану по шлему. Сдвинутый на затылок шлем слетел с головы волосатого, а меч пролетел дальше и разворотил шею Соловому. Тот жалобно заржал и шарахнулся. Кровь так и листала. Видно, клинок рассек артерию. Такого Магдан стерпеть не мог. Выхватил собственный меч и от души рубанул конозаводчика по репе. Шлем выдержал, но не выдержал потоптанный конями кальгрим повалился на землю. Магдан взмахнул мечом доделать да начатое, но его вовремя схватили за руки люди-судьи. Волосатый рычал и дрался. Тем временем недобитый кальгрим кое-как воздвигся на ноги, подобрал меч и внезапно пырнул им Магдана, на плечах которого висели стражи порядка. «Я чуть было не проиграл свои монеты, но волосатый не подвел, рванулся» и поставил под удар одного из тех, кто его удерживал. Снова брызнула кровь, теперь уже человеческая. Кальгрим опешил, а Магдан — нет, все же не зря я принял пари. Волосатый мужик. Меч у него забрали, но он с голыми руками бросился на вооруженного врага, врезал ему коленом по яйцам, левый перехватил руку с мечом, а правый вцепился к кальгриму в бороду и принялся рвать ее с такой яростью, что мне показалось, что я слышу, как она трещит. Люди Хевдинга опять хотели вмешаться, но их остановил львиный рык канунга. Магдан драл кальгримову бороду и одновременно лупил кальгримовой десницей по мерзлой земле, добиваясь того, чтобы тот выпустил меч. И добился. Меч скользнул в сторону. Волосатый издал восторженный вопль и обеими руками вцепился в кальгримово горло. Рагнар рыкнул еще раз. Охрана попыталась оторвать Магдана от ворога. «Не тут-то было!» А кальгрим уже характерно заколотил ногами. Тюк! Мешок с песком опустился на голову волосатого, и тот обмяк. Но это было уже не в счет. «Гони мой выигрыш!» — сказал я Руаду. Забрал деньги и ушел. Не люблю смотреть, как мучают животных. Охота подраться, так колотили бы друг друга. Лошадок-то за что? А в мяч мы выиграли четыре раза. Дважды у людей Хальфдана, разок у ирландцев Красного Лиса и еще обставили каких-то нарегов. Неплохо подзаработали. Это не чемпионат, призов здесь не было, но участники каждого состязания вносили определенную сумму, и банк доставался победителю. Я трижды получил двойную долю, потому что наконец-то приспособился к мячику, вспомнил свои волейбольно-баскетбольные навыки и приноровился резать так, что тяжелый кожаный мяч мало того, что попадал на сторону противника, так еще и подпрыгивал и откатывался на приличное расстояние, зарабатывая нам территориальные очки. Потом я взял тайм-аут. Мне следовало восстановить силы перед палочным фехтованием. Купив за медяшку кувшин горячего молока и еще теплую ржаную лепеху, я отправился глядеть на соревнования силачей. В качестве снарядов датчане использовали всякие природные предметы, камни, бревна, целые древесные стволы. Была, например, такая развлекуха. Шестеро игроков вставали вокруг вкопанного в землю столба и поочередно метали в него тяжеленький, примерно с четверть пуда, плоский камень. Сначала казалось, что задача состоит в том, чтобы попасть в столб, но все оказалось не так просто. Оказалось, что бросить надо не в столб, а в притирочку, в идеале, чтобы камешек чиркнул по столбу и отскочил в руки члену твоей команды. Учитывая, что игроки располагались в метрах в двадцати от столба, задача была не из простых. Еще были различные соревнования с бревнами. Это уж точно не для меня. Тягаться в равновесии или силе с викингами так же бессмысленно, как мне пытаться победить стюрмира в армрестлинг. Однако поглядеть было забавно. Бревна помельче кидали. Помельче — это понятие относительное. Снаряд — четырехпятиметровая дура весом в два пуда. Тут все было просто. Кто зафигачит дальше, тот и молодец. Результат в десять метров был не самым лучшим. Еще на бревнах съезжали с горы. Здоровенный ствол с кое-как обрубленными сучьями затаскивали наверх, потом прыгали на него, вооружившись шестами, и скатывались вниз, как на санках. С помощью шестов ствол удерживали на трассе, не давая крутиться или сворачивать. Насколько опасно это катание, я понял, когда один из стволов все-таки свернул с прямого пути и покатился по склону. Я думал, передавит половину всадников — И был приятно удивлен, когда оказалось, что никто серьезно не пострадал. Так ушибы, пара-тройка сломанных конечностей, более того, бревна-слоломисты, ехавшие следом, сумели обогнуть катящийся снаряд и благополучно достигли подножия холма. Последнее было особенно приятно, потому что это был экипаж под управлением Ульфхама Триски. Еще на бревнах сражались, стоя и сидя верхом. Знаменитая «Битва подушками». Она считалась в основном молодежным развлечением, но и старшие по званию не отказывались подубасить друг друга. Особым шиком считалось биться стоя. Однако и тем, кто сражался сидя, приходилось нелегко. Скандинавская подушка — это цилиндрический кожаный валик, набитый шерстью, свалявшийся до деревянной твердости. Для настоящих мужчин спортивный снаряд модернизировался, Подушка гибко привязывалась к короткой палке. Получался импровизированный цеп, коим умелый боец мог снести не только коллегу, но и средних размеров бычка. Бились командно и индивидуально. Иногда проигравшие, недовольные результатом, продолжали битву на земле. Накостылять победителю или попытаться это сделать уже вне игры было в порядке вещей. Судьи не обращали на это внимания. Вне игры действовали другие законы, каравшие за нанесение травм и увечий. Правила денежной ответственности за повреждения не действовали только во время самой игры. Словом, было весело. По распоряжению Рагнара всех выигравших угощали пивом. Закусь жарилась тут же на многочисленных кострах. Разрумянившиеся датчанки строили глазки победителям, ну и побежденным, если те выглядели молодцами. И дамы, и девицы вырядились в лучшую одежку и щеголяли таким количеством разнообразных серебряных и золотых монет, что хватило бы на столичную нумизматическую выставку. Рядом с Олимпийской деревней стихийно образовался рынок и бордель. За пустяковую плату в полдерхема или аналогичный по цене денежный знак любой желающий мог выбрать себе подружку и уединиться с ней в одном из шатров. Желающих хватало. Дерхем монета арабского происхождения, наиболее ходовая у викингов IX века. Своя собственная чеканка у них только-только начиналась. Впрочем, серебро брали в основном на вес, а вес дерхема порядка трех граммов. Здесь же на рынке устроили перетягивание каната. Чтобы прибавить игре азарта, вырыли длинную канаву, в которой разожгли огонь. Канат тянули через него. Команды были по двадцать человек, от каждого корабля по команде. Меня, само собой, не взяли. Мелкий. Играли на вылет. Наши перетянули четыре раза, а потом продули команде одного из экипажей Бьорна. «Неудивительно». По ту сторону канавы собрались такие дуболомы, в строю которых наш стюрмир стоял бы где-то в хвосте на левом фланге. Но наши упирались до последнего. Аспак Парус даже свалился в огненный ров, но особо не пострадал. Сразу выскочил и сбил пламя.